Глава восьмая. «Нет, прочь! Не подходи!» В ужасе кричала красавица огромному чудовищу, медленно надвигавшемуся на нее. Я бы решил, что это сцена из трейлера или ужастика, но закончилась она немного... Вернее, совсем не по-голливудски. «Не подходи! Кому сказала?» Гневно воскликнула девушка и кинулась вперед, а не назад. Огромный враг попытался в ответ размахнуться двуручным молотом, но правая рука девушки сверкнула в воздухе до того, как молодости к цели. Беззвучный выкрик красавицы. «Кх!» И окурющий удар достиг у зимы точки на вражеской груди. Высыпали тусклые искры. Молод замедлил движение. По тактике девушка должна была отпрыгнуть, чтобы избежать удара. Но она шагнула навстречу врагу. Отвела руку с рапирой и бесстрашно продолжила натиск. На этот раз она ударила его дважды, выше и ниже торса. Полуголый противник покачнулся. Рогатая голова с кольцом в носу запрокинулась и сдала предсмертный вопль. Тело зашаталось и замерло. Крепкие мышцы превратились в стекло и начали трескаться. И щелей хлынул голубой свет. И тело взорвалось. Фехтовальщица Асана одолела малого Тауруса-налетчика. Лессер Таурус-страйкер всего за два набока. Прямой удар начал комбинацию. А параллельный укол, то есть параллел-стинг, ее закончил. Какое-то время победительница стояла на месте и тяжело дышала. Затем резко подняла голову, пронзила меня взглядом и воскликнула. «Это ведь никакие не небыки!» Прошло уже два часа после того, как мы с первыми среди всех игроков вошли в лабиринт второго уровня. Возможно, Кибао и Линд уже скрипят зубами при виде открытых сундуков на первом этаже лабиринта. Но я, буду еще злобным черным ветером, не собираюсь проходить мимо сокровищ или делиться с другими. Подавляющее большинство сундуков стояли там же, где находились в бете, поэтому мы быстро обчистили их в перерывах между битвами и поднялись на второй этаж, где впервые повстречали первых Таурусов, основных обитателей башни. Ну, они, конечно, где-то на 4 пятых у а не быки. Оправдывался я виновато, почувствовать затылок и не понимая, из-за чего асуна так взъелась. Но в играх минотавры всегда так выглядят, и среди игроков принято называть их быками. Минотавры? Из греческих мифов? Взгляд Асуна наконец-то смягчился. Похоже, любые маломальские познавательные разговоры действуют на нее успокаивающе. Я, конечно, не эксперт по древним мифам, но сестренка моя почему-то ими очень увлекается. И раньше я их ей часто читал. Я закивал. Я попытался вытащить из головы все свои познания. Да-да-да, по легенде Минотавр шел в подземелье на острове Крит. Кстати, термин «Лабиринт» тоже из этого мифа. Потом Минотавра одолел герой по имени Тесей, помнишь? Поскольку эта легенда похожа на игровой сюжет, Минотавры вот уже много лет попадают во все РПГ подряд. Правда, в этой игре Мина из названия выкинули, а вместо классического Тавар используют английское произношение Таурус. Правильно сделали, что выкинули. Мина ведь там по имени Царя Минуса. А, то есть Минотавров нельзя сокращать до Мина? Конечно нет. Царь Минус после смерти стал судьей в загробном мире. Сокращение Мина его бы наверняка рассердило. Гнев на постепенно летучился. Я видел, что можно вернуться к теме, и осторожно поинтересовался. «Итак, глубоко уважаемая Асуна, не расскажете ли вы...» «Не расскажете ли, чем вам не угодил Таурус?» Она недовольно покосилась на меня. «Ну ты же видел! Он почти голый! Набросился в одной только на метр на повязке! Это вообще домогательство! Да его за это надо! Черно-железный дворец!» «Так вот оно что!» Рядовые Таурусы действительно носят намного меньше одежды по сравнению с кобальдами и гоблинами первого уровня. От полуголых мачех отличает только бычья голова. С точки зрения воспитанной, насколько я могу судить юной Лети, учившейся в женской школе, такая внешность действительно недопустима. Однако отсюда следует другая проблема. В одном из сундуков я нашел броню под названием Митти Страпс оф Леттер. Могучие кожной ремни. Мало того, что у них отлично показали брони, Они к тому же дают неплохую прибавку к силе. Загвоздка в том, что если их надеть, персонаж будет ходить с голым торсом, оббитым кожными ремнями. Ни нагрудника, ни другой брони поверх них не экипировать. В принципе, внутри подземелья стесняться нечего. Я собирался надеть обновку в следующей безопасной зоне. Но глядя на реакцию Асаны, подумал, а не разумнее ли воздержаться? С другой стороны, не пропадать же хорошему доспеху. Может предложить его ей? чтобы добыча все-таки пошла на благо нашей группы. Слушай, Асуна, помнишь, мы нашли в сундуке зачарованный доспех из ремней? Свет в ее глазах стал еще холоднее, чем после победы над Таурусом. Помню. А что? Ну, я... подумал, что такой мало кому к лицу. Хотя есть один кандидат. Помнишь главного танка во время битвы с боссом первого уровня? Эгеля? Да, он в таком будет выглядеть неплохо. Кстати, я видел его вчера во время разведывательной битвы с Бульбаком. Я мысленно выдохнул, поняв, что мне все-таки удалось не наступить на опасную мину. Ого! Протянул я как можно невразительнее. Но что-то во время окончательной битвы я его не заметил. Он так и не поладил ни с Линдом, ни скибал. Впрочем, он сказал, что придет на босс уровня, так что вы наверняка там пересечетесь. Тогда я дашь. Даже... Хорошо, ладно. Ну что, как тебе нуминг импакт этих мина... то есть таурусов. научилась от этих ошеломляющих ударов ворачиваться. мы еще немного и освоюсь, и называть их монстров Мина, не мучайся. Ясно. А босс ошеломляющий удар намного масштабнее, но там работают те же принципы, что на рядовых Мина. Ну что, давай следующую секцию? Асна кивнула так, будто битва ее совсем не вымотала. Она раньше меня встала на ноги и пошла к выходу из комнаты. Таурусы появляются строго по таймеру. Поэтому их при всем желании невозможно истреблять толпами. Когда мы победили еще четверых, наши инвентарь уже ломились от добычи из сундуков. Мы покинули лабиринт, к счастью, так и не столкнувшись с другими игроками. В безопасной зоне снаружи у выхода и открыл меню вкладку с картами и убедился, что мы практически полностью исследовали первые два этажа. Если эти данные перенести на свиток, его можно будет продать за неплохие деньги. Но даже у Черного ветера не настолько гнилая душонка, чтобы наживаться на карте. Я решил, что отдам данные к рыске за даром И закрыл вкладку. В каком-то смысле, получается не очень честно. Арго на основе данных от меня и других бета-тестеров составит руководство, которое уже завтра будет в продаже в ближайшей деревне. И я выложу за него очередные 500 коллов. Но жаловаться я не могу. По ее словам, деньги от продажи руководств на передовой уходят на то, чтобы второй тираж раздавался игрокам-середнякам. Бесплатно. Я открыл вкладку сообщений и написал Арго о том, что скоро передам новую карту. Затем закрыл меню, потянулся и посмотрел в небо. На самом деле сквозь густую сеть деревьев виднелось не небо, одно третьего уровня. Тем не менее оно светилось оранжевым лучах солнца, заглядывающие через нижние стены, и выглядел просто изумительно. «Сегодня 9 декабря, пятница. Снаружи уже, наверное, настоящая зима», — прошептала Асуна. Читал я в одной статье, ответил я после небольшой паузы. что на некоторых уровнях Аэнкрадова создаются времена года, реального мира. Может, и зиму мы отыщем, когда повыше поднимемся. Даже не знаю, радоваться или нет. А, кстати... Асана вдруг замолчала. Я недоуменно наклонил голову и посмотрел на нее. Она почему-то надула губы и казалась не то сердитой, не то смущенной. Да я просто подумала. Наконец призналась она. Что если мы к Рождеству дойдем до уровня с временами года, можем и снег увидеть? «Кстати, да. Уже ведь декабрь. До Рождества всего пятнадцать дней. Надо хотя бы этот уровень успеть пройти». «Не скометишь? Я надеюсь, через неделю. А лучше через пять нет, отсюда уйти. От этих боков уже выть хочется». «Ты хотел сказать, мучать? «Не сдержался я. Асно вытащил на меня глаза. Через несколько секунд залилась краской и с такой силы отдавила мне правую ногу, что я только чудом не получил урона. А затем немедленно зашагала в сторону деревни». и мне пришлось ее догонять. Мы прошли через лес по мощенной дороге, старались избегать битв. И минут через 20 были уже в безопасной зоне деревни Таран. Это самое близкое поселение к лабиринту, так что здесь наверняка развернется штаб игроков, желающих бросить вызов боссу уровня. Как я и ожидал, по главной деревенской улице уже разгуливали игроки. Похоже, после утренней победы над Бульбаком сюда уже успели прибраться все, кто обитал в Мороме. Я, разумеется, заранее снял черно-кожный плащ. И надел столь нелюбимый асуны, бандану, чтобы скрыть хотя бы половину лица. Впрочем, пехтовальщица и сама надвинула на глаза капюшон, накидки. Немного обидно, что причина скрываться у нас диаметрально, противоположная. Ну что, я договорился сейчас встретиться с Арго, так что... Тихо проговорил я, шагая по улице. Очень кстати. Асуна кивнула под капюшоном. У меня к ней тоже дело, вернее заказ, я иду с тобой. Ого! С одной стороны, мне нечего бояться встречи Асуны Арга, а с другой я почему-то сразу волновался, по спине пробежали мурашки. Несмотря на волнение, не нашел в себе силы кивнуть. Но когда я уже собирался предложить не дойти до трактира, где у нас с Арго намечается встреча, вдруг я уловил тихий звук. Поначалу не обратил на него внимания, но быстро опомнился. Мерный металлический стук. Но не легкий, как у музыкального инструмента, а жесткий, механический. Мы Сасуна переглянулись и дружно повернулись туда, откуда наносился звук, в сторону восточной площади Тарана. Мы шагали еле сдерживать, чтобы не побежать со всех ног. Но, Дойдет до площади, застыли как вкопанные, увидев именно то, что и предполагали: коврик полтора на полтора метра, витрины железного оружия, деревянная табличка Проискуран, походный гор и наковальня, кузнец Несха, член хурецов легенд, и первая аферист Айнкрата. Какой наглец! «Только вчера ты -то догадался, что он мошенник, но он не только не взялся за ум, а даже перевез свою кузницу поближе к линии фронта!» Возмущенно прошептала Асуна, как только мы с ней спрятались в стене колонны на краю площади. Я уже начал согласно кивать, когда вдруг подумал. «Погоди-ка, может, он переехал в Таран как раз, чтобы перестраховаться? Он ведь не знал и не мог знать, что мы тоже переберемся сюда. Возможно, он пытается избегать урбуса, где его могут раскрыть. Я поэтому открыл здесь временную лавочку». От этого он не перестает быть наглецом. Если ему понадобилось сменить город, чтобы снова открыть лавку, он ведь продолжает заниматься тем же самым, да? Подменяет оружие. Последние слова Асуна выговорила почти беззвучно и прикусила губу. Конечно, на ее лице без труда считался гнев, но было там и нечто другое. Мой навык проницательности в отношении других людей застрял на нулевом уровне, и мне не получалось понять ее мысли. Тем не менее, у меня дух перехватило, когда я заметил в ее глазах тусклый свет печали. «Думаю, продолжает». Продолжил я поворачивать к Несхе, от которого нас отделяло метров двадцать. «Уверен, он осторожнее выбирать жертв, но...» «Что «но»? В смысле?» Храбрецы легенд, включая Несху, надеются семимильными шагами догнать передовых игроков и влиться в их ряды. Поэтому лучших игроков он обманывать не станет. Смысл Несхи маячить возле сильнейших, если они перестанут ему доверять. Как только я договорил, внутренне голосно шептал неожиданное продолжение мысли. Если только Орланды и остальные не планируют порвать с Несхей. Может они друзья, но с точки зрения системы гильдии пока не существует. И на цветовых курсорах храбрецов нет единой эмблемы. И сколько доказать дружбу Несхи с Орландо, Биавульфом и другими сообщниками невозможно, храбрецы легенд могут толкать кузнеца на воровство оружия у сильнейших игроков, что потом, когда доверие к нему окончательно пропадет, Просто принести его в жертву. Эти нет, вряд ли. Со вздохом отмахнулся я от невеселой догадки. Вчера в трактире я видел на редкость дружную, по меркам онлайновых игр, компанию. Возможно, эти шестеро дружили еще до начала САО. Они не могут. Не должны поступить так с Несхой. Вдруг я ощутил на щеке взгляд. Повернул голову и увидел, что сна поглядывает на меня из-под капюшона. Наверняка она недоумевал из-за слов, которые я только что обронил. но переспрашивать не стала. «Получается...» — проговорила она, отводя глаза. «Я по их меркам к передовым игрокам не отношусь, иначе бы он не попытался украсть клинок». Я не сразу сообразил, что это ответ на мою предпоследнюю реплику. «Ну, я тоже под передовыми игроками понимаю тех синих и зеленых парней», — пояснил я, покачав головой. «Остальных сильных игроков сложно определить на глаз. Даже меня он вряд ли считает рейдером. Причем он может оказаться прав». «Это еще почему?» «Ты ведь тоже идешь на босса?» Асна бросила на меня такой пронзительный взгляд, что я рефлекторно кивнул, но твердо ответить не смог. «Собираюсь, но если Линда Кибао заявит, что я им не нужен, в рейд я не попаду. А я почти уверен, что они так и скажут». На секунду Асна так гневно вскинула брови, что мне стало страшно. Счастье, ее взгляд быстро утратил смертоносность. «Не знаю насчет Линда, но Кибао точно все понимает». Холодным чуточку недовольным голосом ответила она. Он знает, что для победы над боссом нужны твои силы и знания. А? Правда? Ты разве забыл, как он просил передать Сегодня ты меня спас! После победы над лордом Кобальтов? Асун так тщательно повторил канцайский акцент кибао, что я еле держал улыбку. Но он сказал не только это. Возразил я и тоже попытался изобразить Кансайский. Я с тобой мириться не буду. Эту игру я. Прайда по-своему! Закончила Асуна. Если он действительно хочет пройти игру. Он заткнет подальше свою глупую гордость перед битвой с боссом. Надеюсь, ты права. Я заставил себя кивнуть, хоть и не мог не вспомнить клоунаду, развернувшуюся сегодня во время рейда на Бульбыке. После победы над лордом Кобальтов, командир синей команды, парень саблей по имени Линд, говорил со мной всего один раз. Это был не разговор, а поток обвинений в мою сторону. С другой стороны, я прекрасно понимаю, чего добивается Линд. Он надеется сделать из бывших друзей рыцаря Диавеля сильнейшую армию этого мира. А твердость его намерений говорит хотя бы то упорство, с которым он охотился за последним ударом по бульбыку. Проходного, казалось бы, боссу. Уверен, на третьем уровне он первым же делом возьмет квест на гильдмастера и превратит людей Диавели в гильдию в сине-серебристых тонах. В общем, с ним все просто, в отличие от Кибао, с которым я, казалось бы, не раз разговаривал на первом уровне. Я не сомневаюсь, что ненависть к бывшим бета-тестерам Пропитал его до основания. Ко мне, бывшему тестеру, он с самого начала относился враждебно. А Диавель немедленно поддержал, увидев в нем лидера добровольца из числа тестеров. Не удивлюсь, если он планировал примкнуть к его отряду после победы над боссом. Но даже если бы Рейд лидер вышел, это бы все равно не случилось. Ведь на самом деле Диавель тоже бывший бета-тестер. Возможно, Киба уже и сам об этом догадался. Ведь он видел, как отчаянно Диавель пытался урвать последний удар по боссу. Но это еще не все. Не хочу хвастаться, но когда Рейд почти провалился, от поражения нас спасли именно мои грязные знания, полученные в ходе бета-теста. Твердо убеждены, что бета-тестом доверять нельзя. Хеба отказался присоединяться к бывшему отряду Дьяволи, который возглавил Линд, и вместо этого собрал свой. Это были те самые парни в зеленом. Потрудились они на славу. Во время сегодняшней битвы зеленая группа сражалась наравне с синей. Это еще одна из причин, по которой отряды едва ли объединятся друг с другом. Если две топовые команды, хотя их уже с чистой совести можно называть гильдиями, будут конкурировать и соревноваться, в целом сила передовых игроков только вырастет. Но зато пострадает сыгранность во время объединенных рейдов. Пойдет ли соперничество на пользу, или все-таки во вред? И какая во всем этом роли готова на третьей силе храбрецам легенд под предводительством паладина Орланда? Вдруг мне в голову стукнула новая мысль. «Да, кстати, обратился я к Ассу, не несводившись взгляд с лавочки Несхи. Линда Кибао придумали имена своим отрядом. М -м, насчет Линды не знаю, а вот про Кибао могу рассказать». Раперистка едва заметно улыбнулась. «Не поверишь, он называет своих людей отрядом освобождения Анкрада. «Ого!» «Я так понимаю, у него амбиции через край». «Серьезно?» Он сказал, они обустроят штаб в стартовом грудь на первом уровне и будут искать людей среди тысяч игроков, которые отказываются его покидать. Они будут снабжать своих бойцов оружием и броней, учить их сражаться в команде и таким образом посылать на линию фронта множество новых солдат. «Ясно. Значит, вот как Кебал собирается по-своему. Проходить игру». Я кивнул задумался. «Да, это тоже вариант. Логично предположить, что чем больше людей сражается на передовой, тем быстрее будут зачищаться уровни». Но Кебао неизбежно столкнется с дилеммой. Чем больше на передовой бойцов, тем выше шанс, что кто-то из них умрет. Ну ты знаешь, меня эта путаница бесит», — жена заявила суная. «Что? Какая? Я заморгал недоумение. «Я про терминологию. Одни говорят игроки на передовой, другие — передовики, третьи — рейдеры. Кто во что горазд? Да, все названия понятны. Но что за разброс?» Кстати, люди Линда называют себя топовыми игроками. Ага, это точно. Арго вообще нас фронтовиками называет. А, совсем забыл. Я немедленно открыл меню и посмотрел на часы. Договоренного с Крыской времени осталось всего две минуты. Э, так что, Асна, ты идешь? Иду. Пора? Равнодушно переспросила девушка. Кивнув в ответ, я еще раз бросил взгляд на невысокого кузнеца, мерно стучащим молотом по наковальне и сказал. Предлагаю не затягивать разговор с сварка чтобы успеть понаблюдать за Несхой. Возможно, сегодня мы разберемся, как он жульничает.